Глава 6. Следующие несколько дней были у нас полны открытий и удивительных событий, связанных с изучением быта и уклада этого общества. Сергей обошел практически весь город, даже карту себе нарисовал, как смог, а я ходила по магазинам и рассматривала товары, и даже спрашивала, откуда они привезены и сколько стоят. К концу первой недели мы уже знали, сколько стоят продукты, сколько одежда, товары первой необходимости и роскоши. Кстати, о последнем. Сергей приценился к шубам. Правда, сейчас был не сезон, но цены на них все равно были внушительные. А если учесть, что на моей шубе шкурки были намного более лучшие выделки, то получается, что ее можно очень выгодно продать». Только продавать ему посоветовали в соседнем городе, рядом с которым располагалось графское поместье. Дескать, там и дороже, и покупателей больше. А вообще мы выяснили, что зимы здесь мягкие. Морозов сильных не бывает, хотя снег выпадает. Сергей обрадовался, что куртка у него зимняя есть. А мне сказал, что до зимы еще успеем заработать и купим что-нибудь приличное. Золото мы продали... Заплатили за месяц дарение за аренду жилья и питания, а остаток, практически половину суммы, разделили пополам, чтобы купить необходимые вещи и рассчитаться с родителями хозяйки за одежду. С девочками мы быстро нашли общий язык и подружились. Они оказались любознательными и трудолюбивыми, помогали матери по хозяйству и старательно учились по книжке, типа нашего букваря. когда мать их сажала вечером после закрытия лавки и рассказывала, как пишутся и читаются буквы. Их алфавит, кстати, был очень похож на наш старорусский, только несколько букв писались немного не так. В основном мы прекрасно понимали текст. Правда, писали по-нашему. И когда Дарина спросила, на каком языке мы пишем, то мы ответили, что это наш родной язык, который немного отличается. В принципе, хотя здесь уровень жизни заметно отличался от нашего, но жить было можно, и вполне неплохо. Главное определиться с направлением нашей деятельности. Это было довольно большое королевство, и мы находились практически на его периферии. Столица далеко, в нескольких днях пути на конях. На местах городами здесь правили чиновники, назначенные из дворянства, поэтому все было более-менее по управлению понятно. Дарина? «А у вас аптеки есть?» — спросила я ее как-то. «А что это такое?» — заинтересовалась она. «Это лавка, где продают лекарства». «Так это зеленая лавка». «Конечно, есть. Рядом с моей стоит такая. Там Спиридон свои зелья продает. Давай сегодня мы вместе пойдем в твою лавку, и ты меня познакомишь с ним». «Договорились. Я сейчас девчонкам задание выдам и пойдем. Подожди меня немного». Мы с ней подошли к зеленой лавке. Дарина открыла дверь и позвала зелийщика. Господин Спиридон, выйдите на минутку. Мы некоторое время подождали, открылась внутренняя дверь, и к прилавку вышел пожилой мужчина среднего роста в Пенсне. Здравствуй, Дариночка! Никак малявки твои опять заболели, радушно улыбаясь, спросил он, а потом перевел взгляд на меня. Кого это ты привела? «Покупателя?» Я тоже ему улыбнулась, а моя хозяйка ответила. «Уважаемый Спиридон, хочу познакомить вас с Анастасией. Она приехала издалека и хочет узнать, какие у нас делают зелья». Зельщик прищурился, рассматривая меня, и спросил. «Госпожа понимает в травах?» Я утвердительно мотнула головой. «Здравствуйте, господин Спиридон». «Я на своей родине тоже делала лекарства, и мне очень интересно, как у вас устроена лаборатория». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Вы? Вы не похожи на зельщика. Хотя идемте. Мне даже самому интересно с вами побеседовать». Он жестом пригласил меня пройти к двери, из которой вышел, а сам обернулся. «Дарина, будете выходить?» переверните пожалуйста табличку на закрыто хорошо настя потом зайдешь ко мне обязательно давно хотела познакомиться с твоим бизнесом чем она не поняла значения слова ой это у нас так называют свое дело интересно интересно проходите госпожа очень прошу вас не называйте меня госпожой зовите просто настей ну хорошо настя прошу Он провел меня по коридору, и мы спустились вниз в полуподвальное помещение, где все стены были заставлены шкафами со стеклянными банками, с различными травами, камнями, порошками и прочим. По центру комнаты находился большой стол, рядом с которым стояла жаровня с углями, а над ней висел котелок, в котором варилось зелье бурого цвета и не очень приятного запаха. На столе стояли разного размера склянки и бутылочки. которым было очень далеко до кристальной чистоты нашей лабораторной посуды. Если, как только мы зашли в лабораторию, Спиридон имел очень напыщенный и гордый вид, то по мере того, как менялось выражение моего лица, он начал теряться, а потом решил спросить меня прямо. «Настя, что-то не так? У вас в лаборатории другие?» Я вздохнула. «Как сказать так, чтобы не обидеть многоуважаемого зельщика?» которая не имеет представления о получении очищенных биологических активных соединений в стерильных условиях. Да и вообще о таком не слышал никогда. Поэтому я повернулась к нему, улыбнулась и ответила. «Да, у нас все немного по-другому устроено. Но у вас лаборатория тоже очень хорошая. Главное, функциональная». «А вода где у вас?» Я поискала глазами какую-нибудь раковину или хотя бы ведро с тазом, но ничего не увидела. Он подошел к одному из шкафов и открыл нижнюю дверцу. «Вот. Специально держу ведро в шкафу и закрываю крышкой, чтобы мыши не лазили», — с гордостью сказал он. «Это правильно. В нашем деле самое главное — это чистая вода. И чистые руки, — хотела добавить я, — но не стало смущать зельщика, потому что здесь с чистотой рук никто не заморачивался. — А можно я посмотрю, какие травы у вас здесь растут? — Конечно. Здесь у меня хранятся травы не только наши, но и привезенные издалека. Вот, смотрите. Он начал доставать различные банки и называть мне незнакомые названия, которые я старалась запомнить. Но потом решила, что надо просто взять блокнот и записать местное название и наше, чтобы не запутаться. Очень многие травы были похожи на наши и имели те же самые лекарственные свойства. Но было много и неизвестных. Потом мы перешли в его кабинет. и долго разговаривали о способах приготовления настоек, эликсиров, мази, растираний и так далее. Я даже не заметила, как просидела с ним полдня, и только урчание желудка подсказало мне, что уже пора обедать. Уважаемый Спиридон, спасибо вам за знакомство с вашей удивительной лавкой. Мне было очень приятно пообщаться с таким умным человеком, как вы. Зелищик весь расцвел и поцеловал мне руку. «Нет, это вам спасибо, дорогая Анастасия. Никогда не думал, что красота и ум могут так тесно сочетаться без ущерба друг другу. Я очень много подчерпнул для себя из нашего разговора, особенно о методах перегонки и увеличения концентрации. Очень прошу вас, Настя, заходите ко мне почаще, и мы с вами обсудим еще другие темы. Очень рад нашему знакомству». Мы откланялись друг другу, и я пошла в лавку Дарины. У нее у прилавка стояли две женщины, постарше и помоложе. Видно, что мать с дочкой. Дочке понравилась нижняя сорочка, а мать, чтобы сбить цену, пыталась в ней найти изъяны и критиковала неровные стежки, недостаточно белый цвет и неподходящие кружево. Дарина вся раскраснелась и пыталась оправдаться, говорила, что у нее товар дешевле, чем в лавке на соседней улице, а качество лучше. Но тетка раскручивала ее на скидку, которая лишала ее заработка. Ну что ж, придется помочь нашей вдове. О, какая красивая сорочка! А еще есть такая. Я потрогала ткань и начала рассматривать вышивку. Женщина напряглась, а дочка растерянно смотрела на мать. чуть не плача. Дарина тоже сначала растерялась, но потом поняла мой ход и ответила. «Нет, госпожа, такой больше нет. Но есть с другой вышивкой». «Мне нравится именно это. Я ее беру. Заверните», — сказала я решительно и начала тянуть сорочку на себя. Тетка вцепилась мертвой хваткой. «В чем дело? Я же только что слышала, что она вам не понравилась ни цветом, ни вышивкой, ни кружевом. Отпустите!» возмутилась я. Я передумала. «Дарина, мы первые пришли, поэтому мы ее берем», громко заявила женщина. Мне пришлось отпустить, чтобы не порвать вещи. «Ну и ладно», сказала я, обидевшись. Потом уже бодро добавила. «У вас здесь столько красивых вещей, что глаза просто разбегаются». Я начала с восхищением разворачивать платки, перебирать платья, а когда дошла до панталонов, то просто потеряла дар речи. Естественно, это произошло не потому, что они мне очень понравились, а потому, что это вообще можно было назвать бельем. Но покупательницы ведь этого не знали. И тоже подошли посмотреть, что могло меня так заинтересовать. Я взяла двумя руками и развернула одни из них, и у меня невольно вырвался судорожный вздох. Но, видя, что женщина смотрит на меня почти в упор, произнесла сдавленным голосом. «Никогда не видела такой красоты. Возьму две штуки». Я нашла более-менее подходящие по размеру и оставила тетку рыться в корзине с бельем. «Сколько с меня?» Я отчитала положенную сумму и уже тихо спросила. «У тебя ножницы и белые нитки есть дома?» Она утвердительно кивнула. «Дашь мне на вечер?» Она опять кивнула. А я уже громко сказала, видя, что женщина с девушкой подходит к прилавку. «А завтра я еще приду. Платье присмотрела. Сейчас просто нет времени примерить. Вы утром во сколько приходите?» «Приходите. Я уже в десять утра открываюсь. Спасибо за покупку, госпожа». Она положила мои панталоны в холщевый мешочек и отдала его мне. Я вышла с довольным выражением лица и в дверях обернулась посмотреть на мамашу, которая с недовольством отсчитывала деньги за купленные вещи. подождала за углом, пока они выйдут, и Дарина закроет лавку на замок. «Все, пошли обедать. Вот спасибо тебе. Эта жмотка постоянно ходит ко мне, и я уже боюсь, когда она заходит, потому что знаю, что будет целый час биться со мной за каждую копейку, Причем покупает всегда не больше одной вещи, чтобы потом прийти через день опять. А сегодня она купила ту сорочку, двое панталон себе и двое дочки. Представляешь? Представляю. Сегодня вечером я тебя научу нескольким уловкам, которые увеличивают продажи. А то с такими покупателями у тебя никакой прибыли не будет. Да и так. Тем более лавка должна приносить стабильный доход. «Какой уж там доход, еле концы с концами свожу», — вздохнула хозяйка. «Значит, пора учиться правильно вести дело. У тебя двое детей, тебе их поднимать надо, приданное собирать». «Какое там приданное? Из дома уже вещи начала продавать, чтобы накормить их». «Надо расширять ассортимент. Давай пообедаем, я тебе до вечера составлю маркетинг-план». «Какой план?» — переспросила она. План развития и продаж для твоей лавки. Вечером вернешься, поговорим. Мы зашли в дом, позвали Сергея и девчонок и пошли накрывать обед на кухне.